к Вяземскому Так море древний душегубиц воспламеняет гений твой Ты славишь лирой золотой Нептуна грозного тризубец Не славь его в наш гнусный век Седой Нептун земли союзник На всех стихиях человек тиран предатель или узник